Судя по всему, он явно стремился сохранить лошадь. Высунувшись из-за укрытия сначала с одной, затем с другой стороны, Макдональд затаился, приготовился к долгому ожиданию. Он не смел размагничиваться. Первый и такой бесконечный час прошел в напряженном ожидании и полном бездействии. Если это была война нервов, то соперник подвернулся незаурядный, заслуживал высшего балла. Несколько своеобразная манера вести огонь в сущности не выявляла конечных намерений. Лошадь, которая вообще высоко ценилась в горах, могла пойти в придачу к главному призу, к его Макдональда-голове. Австралиец отложил пистолет и достал из кармана содовую галету. Человек для того и приходит на землю, чтобы скрасить себе, как кто может, изнурительное ожидание развязки. Пожалев о притороченной к седлу сумке, где хранились жгуты сушеной буйволятины, Макдональд бросил в рот половинку галеты и запил водой. Опустившийся неподалеку пестрокрылый удот с веерным хохолком ловко подхватил крошку и упорхнул за камень. Переложив оружие в другую руку, Макдональд вытер вспотевшую ладонь. Сохраняя зоркую настороженность, он подумал, что спаренный глушитель, пожалуй, лучше свинтить. «Коли придется стрелять, то пусть выстрел выйдет достаточно громким». Каждая вторая пуля в обойме была снабжена дополнительным зарядом и разрывалась, ударив в цель, как маленькая граната. Вынув обойму, он вогнал патрон с оранжевым поиском Профессору Валенти, который мог бы, подобно лами-норбу, занять одну из монашеских келей, великодушно позволили разбить палатку у подножия монастырского холма. Обнаружив на юго-западном склоне довольно просторную и защищенную от ветров нишу, супруги Валенти не замедлили натянуть стропы, которые на тибетский манер привязали к тяжелым камням. Так в дзонге всепоглощающий свет возник второй очаг западной цивилизации. Несмотря на то, что с рассвета и до полудня профессор проводил с братьями под харами, продолжая углубленное исследования ломаистской обрядности, свои вечерние часы обитатели черного шатра охотно посвящали светским обязанностям. Роберт смит арендовавший единственный в Дзонге пустующий дом, сделался не только постоянным гостем итальянской читы, но и великодушным наставником Джой, пожелавший освоить комбинационное богатство покера. Добродетель обычно вознаграждается хотя бы потому, что порог приятен уже сам по себе. По достоинству оценив доблесть, проявленную за карточным столом, а равно, как и мастерство исполнения итальянского гимна на корнетто-пистоне, Томазо Валентии, скрипя сердце, дозволил Смиту сделать анатомический соскоб со своей несравненной праджня-парамидой. Так по существу ценой маленького кощунства было достигнуто дружеское согласие в колонии, объединившей представителей трех континентов. Встречались почти ежедневно, либо в феодальной башне англосаксов, либо у итальянцев. На сей раз Смит принес в палатку сенсационную новость. «Я только что узнал дом», — поспешил он поделиться услышанным, что ваш приятель Верховный Лама довольно-таки коварное бестие. «В какой мере это касается нас? Да в самой паршивой. Короче...» «Все наши планы летят к черту!» Высокопреподобный, оказывается, тайно отправил курьера к губернатору, чтобы тот помог ему поскорее выпроводить нас куда-нибудь подальше. «Ничего себе, а!» «Во всяком случае, моим надеждам попасть в Бутан теперь окончательно не суждено сбыться». «И этому можно верить?» — огорчилась Джой. «Не знаю». Но весь всепоглощающий свет болтает только об этом. «О, даже так?» — не сдержал иронической улыбки профессор.